Глава седьмая Но не думайте, что на борту с Робинсоном плохо обращались. Напротив, на фунте свечей его кормили и баловали даже больше, чем на ферме Пиггери Поркум. Он попечалился о своих тетушках несколько дней, особенно когда страдал от морской болезни. А потом успокоился, и к нему вернулось его прежнее приподнятое настроение. Он привык качки и все время носился по палубе, пока не стал слишком толстым и ленивым для беготни. Кок без устали варил ему кашу. Робинсону на радость запасли целых два мешка, один с овсянкой, другой с картофелем. И он мог никогда не отказывать себе в удовольствии покушать. Ему очень нравилось наесться до отвала и лежать на теплых досках палубы. Корабль плыл на юг, Погода становилась все жарче и жарче, а Робинсон все ленивее и ленивее. Для помощника капитана он был как домашний любимец, да и остальные моряки вечно подкармливали его лакомыми кусочками. Кок чесал ему спинку и бока, такие упитанные, что пощекотать ребрышки было уже давным-давно нельзя. Единственными, кто не играл с Робинсоном и не потакал ему, были рыжий кот И капитан Барнабас Бутчер, чье настроение всегда было дурным, а вот отношение кота сбивало Робинса толку. Кот не скрывал, что не одобряет объедание кукурузной и овсяной кашей, и таинственно рассуждал о неподобающей жадности и страшных последствиях злоупотребления чем-либо. Вот только рассказать об этих последствиях подробнее он не желал. Ни кукурузную муку, ни картошку кот не ел, поэтому Робинсон полагал, что дело, наверное, в каких-то предрассудках. Впрочем, кот не вел себя недружелюбно, он просто был угрюмым и зловещим. Кот страдал от неразделенной любви. Его взгляд на жизнь стал столь мрачным из-за разлуки с совой. Эта милейшая птица, полярная сова из Лапландии, уплыла на северном китобойном судне в Гренландию. А фунт свечей направился в тропические моря. Поэтому кот позабыл о своих обязанностях и страшно рассорился с коком. Вместо того, чтобы драить ботинки ваксой и прислуживать капитану, кот днями и ночами сидел на снастях и пел «Серенады луне». Время от времени он спускался на палубу и увещевал Робинсона. Ход никогда не говорил прямо о том, почему Робинсону нельзя столько есть, однако часто ссылался на некую таинственную дату. Робинсон никак не мог ее запомнить – день рождения капитана Барнабаса, по случаю которого устраивали особый праздничный обед. Вот для чего они хранят яблоки. С луковицами беда – проросли из жары. Слышал, капитан Барнабас говорил Коку, что можно обойтись и без лука, если на соус подойдут яблоки. Робинсон не обратил на слова кота никакого внимания. В это время они с котом сидели у борта и любовались косяком серебристых рыбок. На корабле царило спокойствие. Кок тоже подошел к борту посмотреть, что же так заинтересовало кота, и радостно завопил. Вскоре за ловлю рыбы принялась половина команды. Для наживки они цепляли клочки алой шерсти и кусочки галет. Клюнула и у боцмана, который прицепил к леске блестящую пуговицу. Однако в на пуговицу было плохо то, что слишком уж много рыбы срывалось обратно в воду, так и не долетев до палубы. В конце концов капитан Бутчер разрешил команде взять шлюпку, которую спустили на морскую гладь специальным хитроумным устройством, под названием «Шлюп-балка». В лодку сели пять матросов, затем к ним запрыгнул кот. Рыбачили они несколько часов. Стоял полный штиль. В отсутствие кота Робинсон преспокойно заснул на теплой палубе. Позже его разбудили голоса помощника капитана и кока. «Не нравится мне кок», — говорил первый, «что свинья свое филе на солнце перегревает» разбуди его или накрой парусиной. Я сам вырос на ферме и знаю, что свиньям нельзя давать спать на жарком солнце. Почему это? поинтересовался кок. Солнце, ответил помощник капитана, опаляет шкуру и она трескается. шкварки потом выглядят жутко. И тут на Робинсона упала тяжелая грязная парусина. Поросенок захрюкал и забился под ней. «Он тебя не услышал, приятель?» – спросил Кок, понизив голос. «Не знаю. Да и неважно, с корабля-то он. Все равно никуда не денется», – отозвался помощник капитана, раскуривая трубку. «Он может потерять аппетит, хотя пока ест отменно». Затем раздался голос капитана Барнабаса-бутчера. Капитан вышел на палубу после полуденного отдыха в каюте. Полезай воронье гнездо на грот-мачту. Проверь горизонт в подзорную трубу. Согласно карте и компасу, мы должны быть уже у архипелага». Парусина приглушила слова капитана, однако было слышно, что тон его не терпит возражений. Однако помощник время от времени все равно спорил с капитаном, когда вокруг не было лишних ушей. «У меня мозоли болят», – сказал он. «Отправь наверх кота». Коротко приказал капитан Барнабас. «Кот в шлюпке рыбачит». «Тогда верни его на борт», – начал злиться капитан. «Он уже две недели не драил мои ботинки». И он спустился обратно в каюту, где продолжил вычислять широту и долготу в поисках архипелага. «Будем надеяться, что к следующему четвергу он успокоится, иначе не полакомимся жареной свининой» сказал помощник капитана Коку. И они отошли на другую сторону палубы, чтобы посмотреть на улов. Шлюпка как раз всплыла обратно. Так как погода была совершенно безветренная, на ночь шлюпку оставили на водной глади, привязав ее чуть ниже иллюминатора. Так называются окошки в корабле. В корме фунта свечей. Кота с подзорной трубой отправили на мачту и он просидел там некоторое время. А когда спустился, то соврал, что земли нигде не видать. Раз уж воды оставались спокойными, никакой вахты на корабле в ту ночь выставлять не стали. Предполагалось, что вахту на палубе все равно несет кот, и вся команда села играть в карты. Остались только кот и Робинсон. Кот заметил, как под парусиной что-то шевельнулось, и обнаружил Робинсона, дрожащего от страха и заливающегося слезами. Поросёнок подслушал разговор о жареной свинине. «Уверен, я намекал достаточное количество раз», – произнёс кот. «А ты думал, зачем они тебя откармливали?» «Эй, не поднимай визг, дурачок! Если перестанешь плакать и послушаешь меня, то поймёшь, что всё проще понюшки табака». «Работать веслами ты с грехом пополам умеешь». Робинсон иногда тоже рыбачил и даже поймал несколько крабов. «Ну, плыть тут все равно недалеко. Я с мачты увидел верхушку дерева бонг, курс на норт норд ост Проливы архипелага для фунта свечей слишком узкие, а остальные шлюпки я продырявлю. Пойдем со мной и делай, что я говорю». На такой поступок кота побудила отчасти бескорыстная дружба, но отчасти и затаённая на Кока и капитана Барнабаса Бутчера обида. Кот помог Робинсону собрать всё необходимое – ботинки, сургуч, нож, кресло, рыболовные снасти, соломенную шляпу, пилу, липкую бумагу-мухоловку, котелок, подзорную трубу, чайник, компас, молоток бочонок муки, бочонок крупы, бочонок пресной воды, кружку, заварочный чайник, гвозди, ведро, отвертку. «Чуть не забыл», – произнес кот, а потом взял буравчик и проделал большие дырки во всех оставшихся на борту фунта свечей шлюпках. К тому времени снизу начали раздаваться зловещие звуки. Проигравшимся морякам надоело резаться в карты. Поэтому кот поспешно попрощался с Робинсоном и помог ему перелезть через борт. Когда поросенок соскользнул по канату в шлюпку, кот отвязал верхний конец каната и сбросил его вниз, а потом забрался на снасти и притворился, что спит на вахте. Робинсон кое-как устроился в шлюпке. Ножки у него были все-таки коротковаты для гребли и взялся за весло. Капитан Барнабас замер с картой в руке и прислушался. Кок не стал упускать возможность и тут же эту карту подсмотрел. А потом все-таки сделал ход. Шлепки карт о стол заглушили плеск весел по безмятежной водной глади. После еще одной партии двое матросов вышли из каюты на палубу и заметили вдали нечто похожее на большого черного жука. Первый матрос предположил, что это плывет здоровенный здоровенной тараканище. Второй сказал, что это дельфиниум. И матросы принялись громко спорить. На палубу, услышав их, вышел капитан Барнабас, который после сдачи кока остался совсем без козырей и приказал «Принесите подзорную трубу». Но подзорная труба исчезла. А с ней и ботинки, сургуч, компас, котелок, соломенная шляпа, молоток, гвозди, ведро, отвертка и кресло. «Подплывите на шлюпки и посмотрите, что это!» – приказал капитан Бутчер. «Может, это все-таки дельфиниум?» – произнес его помощник, которому совсем не хотелось куда-то плыть. «Да будь я проклят! Шлюпки-то нет!» – воскликнул один из моряков. «Возьмите другую, да хоть все три сразу!» «Это все проделки свиньи и кота!» – взревел капитан. «Нет, сэр, кот спит на снастях!» «К черту кота! Верните свинью! Яблочный соус пропадет!» – взвизгнул кок, подпрыгивая на месте и размахивая ножом с вилкой. Шлюп-балки пришли в движение, лодки с плеском опустились на воду. Матросы попрыгали в них и бросились в погоню, начали грести изо всех сил. Правда, потом они начали грести изо всех сил уже обратно к кораблю. Ведь все лодки, благодаря коту, страшно протекали.